Глава девятая Утро понедельника Винстон начал с того, что в халате и тапочках, которые привез с собой, сходил за Симбрис Хаммонсбладет. Воздух был прозрачным, пчелы жужжали в мальвах. Винстон постоял у почтового ящика, потянулся, вдохнул полной грудью, но прервал это занятие, как только заметил хорошо знакомые силуэты. На поле прямо через дорогу стояли давешние быки. Они с любопытством поглядывали на Винстона и его утренний наряд. Кажется, пара животных вознамерилась рассмотреть Винстона поближе, и он поспешил ретироваться в безопасное место по ту сторону садовой калитки. Сев за кухонный стол, он стал читать газету, грозя тост с мармеладом и попивая кофе из кособокой кружки. Разумеется, первую полосу занимала новость о гибели Джесси Андерсон. Знаменитый агент по продаже недвижимости погиб, сорвавшись с высоты. Полиция ведет расследование. Учитывая подробности, изложенные в статье, ее автор проявил удивительную сдержанность. В тексте не было ни имени погибшей, ни догадок по поводу обстоятельств происшествия. Вероятно, сетевые вечерние издания были не так щепетильны, но Винстон не собирался это проверять. «Зачем он согласился взяться за это ни на что не похожее дело?» спрашивал он себя. «Неужели ему и правда так трудно принять мысль о небольшом отпуске? Или ему так хочется поучаствовать в расследовании, потому что он видел место преступления? Потому что в голове у него тихо прозвенел тот самый звоночек? Ибо что-то в смерти Джесси Андерсон было очень странным». Может, позвонить шефу в Стокгольм, объяснить положение дел? Винстона такая перспектива не прельщала. Существовал немалый риск того, что Берквист, человек, мягко говоря, темпераментный, в самых отборных выражениях объяснит ему, насколько неуместно работать, будучи на больничном. Нет уж, лучше просить прощения, чем разрешение. На ковер его с одинаковой вероятностью вызовут что в том, что в другом случае. Довольный своим решением, Винстон окончил завтрак и оделся. Темный костюм «тройка», белая сорочка и узкий галстук. Наряд довершали Оксфорды с рантом, который он всегда носил на службу. Ровно в четверть девятого Винстон вышел из дома. Он успел уже раз пять взглянуть на часы, прежде чем увидел, как по грунтовке трясется вольва Эспинг». Со вчерашнего дня машина не стала чище. открыв дверцу Винстон понял, что внешний вид машины не идет ни в какое сравнение с тем, что творится внутри. В салоне стоял какой-то ядреный запах, пассажирское сиденье покрывало шерсть, а в резиновый коврик набилось столько земли и мелких камешков, что определить его первоначальный цвет не представлялось возможным. Одна только мысль о том, во что может превратиться его костюм, если он сядет в эту машину, заставила Винстона поколебаться. На Тове Эспинг был тонкий дождевик, рубашка пола и джинсы, а на ногах красовались тупоносые ботинки с ремешками. Наряд, абсолютно неподобающий следователю уголовной полиции при исполнении служебных обязанностей, во всяком случае в глазах Винстона. «Здравствуйте!» Это «здравствуйте» Эспинг репетировала всю дорогу, и все же ей пришлось приложить изрядные усилия, чтобы приветствие не прозвучало враждебно. «Петер обещал помогать нам пару дней», — объяснил эл Йо, «Пока мы не закончим первичные допросы и не придет подмога из Истада. Надо, чтобы все было сделано правильно». Эспинг даже не могла сказать, какая из этих трех фраз взбесила ее больше всего. Она не могла отвести взгляда от костюма тройки, в которой вырядился Винстон. «Он что думает, они на вечер едут?» «Чудесное место!» С вымученной сердечностью произнесла она, указывая на домик. «Райский уголок. Вы уверены, что не хотите отдохнуть, полежать в гамаке?» Винстон не ответил. Все его внимание было поглощено тем, чтобы случайно к чему-нибудь не прикоснуться. «Да, прошу прощения», — сказала Эспинг, хотя не видела за собой никакой вины. «Это моя личная машина. Та, что принадлежит участку, сейчас в автосервисе. У нас дома собака, она слегка линяет. Винстон пытался счистить длинную блестящую шерсть, которая уже успела налипнуть на брючины. «Итак, как далеко мы продвинулись?» — спросил он. Эспинг изо всех сил старалась не обращать внимания на это бесившее ее «мы». Как будто это не ее, а их расследование. «Тело у судебного медика, техники со вчерашнего дня работают на вилле. Они позвонят мне, как только закончат. И я уже отправила телефон Джесси на экспертизу». хорошо «А что мы можем сделать, прежде чем попадем на место преступления?» «Опять мы!» Эспинг закусила губу. «Джесси Андерсон и ее ассистентка элен Сиденваль снимают домик в минутах в десяти езды от Ислев-Странда. Они там живут, и там же у них офис. Я...» Она сделала паузу. Собиралась заглянуть туда, побеседовать Сиденваль поподробнее. Она уже успела прийти в себя. Винстон с отсутствующим видом кивнул. Он как раз отцеплял от брючины очередной собачий волос. Вы успели найти информацию о жертве? Поиску информации Эспинг посвятила почти весь вчерашний вечер и часть ночи. Джесси Андерсон, агент по продаже недвижимости и телезвезда. 42 года, гражданка США и Швеции. Урожденная Ессика Андерсон выросла в смоланде В 18 лет переехала в Стокгольм, откуда через несколько лет перебралась в Америку. Со временем выучилась на риэлтора. Вышла замуж за владельца Лос-Анджелесского риэлторского бюро, в котором работала. Человека небедного. По дороге им навстречу попался трактор, и Эспинг прервала свой доклад, съехала на обочину и переждала, пока трактор проедет. Водитель помахал ей рукой, и она продолжила. Пять лет назад Джесси развелась и основала собственную фирму. «Дети», — перебил Винстон. Эспинг покачала головой. Джесси не раз упоминала в интервью, что у нее нет детей, и в своей передаче тоже об этом сказала. «Значит, прямых наследников нет. Другие члены семьи?» Кажется, Винстона ничуть не впечатлила ее способность запоминать информацию, и Эспинг почувствовала себя задетой. «Родители умерли, сестер, братьев нет, ближайшая родня двоюродная». Эспинг попыталась поймать мысль, с которой Винстон сбил ее своим вопросом. «После развода Джесси открыла собственное дело», — повторила она. «Стала участницей шведского реалити-шоу, которое снимали в Лос-Анджелесе. Пару лет цапалась с другими голливудскими женами и так приобрела известность, которая позволила ей запустить собственную программу о своей риэлторской фирме. Джесси's Luxury Listings. Не смотрели?» Винстон отрицательно покачал головой. «Типичное телешоу. с Срежиссированные ссоры». Высосанные из пальца трагедии, бурные выяснения отношений. Никакого отношения к реальности. Эспинг не стала упоминать, что сама она посмотрела все выпуски до одного. Пару лет назад Джесси решила завоевать Швецию. Вчерашний показ виллы в Яслевстранде – первый пункт этого плана. Ее собственный проект – от чертежа до продаж. Эксклюзив, как он есть. «В холле я видел список со своей фамилией», – сказал Винстон. «А кого еще пригласили?» «Всего трех человек. Сначала Софья Врам, потом Никласа Мудига с женой. Он хоккеист, она...» «Инфлюенсор», — вставил Винстон. «Я видел их обоих на вечеринке в субботу. А Софья Врам была моей соседкой по столу». «Вот как!» — Эспинг подняла бровь. «Значит, вы уже знакомы со всеми фигурантами. Я попросила их побыть сегодня дома, чтобы мы как можно быстрее сняли свидетельские показания». «И чтобы я от тебя избавилась». Прибавила она про себя. Кстати, вот информация об ассистентке. Эспинг протянула Винстону мятую пластиковую папку, до того зажатую между передними сиденьями. Биографию ассистентки Эспинг тоже помнила наизусть. Но после вялой реакции Винстона на то, как она изложила информацию о Джесси, Эспинг решила, пусть сам читает. Винстон раскрыл папку, стараясь не задеть ею брюки. элен Ульрика Сиденваль, 25 лет, зарегистрирована в Стокгольме, но родилась в Вестеросе, вслух прочитал он. В гимназии прошла курс обществоведения, в университете изучала управление проектами. К тому же недавно получила сертификат агента по продаже недвижимости. У Джесси проработала около года. Помимо родного языка владеет французским, испанским и английским. Вот теперь Винстон остался под впечатлением. «Как вам удалось только выяснить всего лишь за вчерашний вечер?» Через ее соцсети с довольным видом объяснила Эспинг. Еще элен играет в гольф и падал теннис. Она кошатница, любит пить чай и читать. Подростком мечтала стать актрисой, но теперь загорелась проектами, связанными с недвижимостью. Такое вообще бывает? Не уверен. Винстон, покачивая головой, читал дальше. Потребность людей вываливать информацию о себе в интернет не переставала удивлять его. Приехали. Эспинг припарковалась у невзрачного полутораэтажного дома, поместившегося прямо на границе луга и лесной опушки. Винстон выскочил из машины, едва дождавшись, когда она остановится. Почистив брюки руками, он достал из внутреннего кармана ролик и принялся с ожесточением водить им по костюму, после чего снял пиджак. и прошелся роликом по его спинке. Эспинг тактично отвернулась, делая вид, что разглядывает коршунов, которые парили над ними в восходящих потоках воздуха. «Ну что, заходим?» – спросил Винстон, который закончил приводить себя в порядок, так и не прокомментировав свои действия. Эспинг натянута улыбнулась и коротко кивнула.